Глава 37. Эхо мертвых берегов Через полчаса комната алории о некромантах Сапфирового края ходило множество слухов. Некоторые откровенно пугали, а некоторые просачивались в девичьи сердца теплым летним ветерком, заставляя мечтать о мрачных красавцах, подчинивших саму смерть, и способных взмахом руки вернуть умершего к жизни. Я слышала сотни невероятных рассказов и, хоть верила далеко не всему, все равно представляла ритуалы некромантов мрачными и одновременно возвышенными. Воображение рисовало заброшенный храм угрюмого отшельника, чье тело покрыто магическими татуировками, а руки унизаны древними артефактами. Чудился пронзительный аромат увидающих лилий и отголоски вечности в каждом заклинании. Но в реальности меня ждали море склянок и мешочков с сушеными травами, пакетики с толчеными камнями, крохотные алхимические весы и кофе. Очень много кофе. Его горьковатый аромат растекался по комнате чарующим флером, смешиваясь с запахом магических трав и придавая таинству ритуала нотки уюта и отрешенного умиротворения. Аргвар пояснил, что заклинания призыва обладают специфическим откатом. Во время подготовки мага клонит в сон, но принимать стимулирующие зелья нельзя, поэтому некроманты пьют кофе и крепкие травяные чаи. В подготовке к ритуалу я не участвовала, но с удовольствием разделила с драконом вкуснейший напиток. И сейчас, затаив дыхание, наблюдала, как он разводит порошок, смешанный с прахом охотника, и готовится рисовать на полу руну призыва. Защитный контур он закончил, и теперь в центре комнаты светилось кольцо из замысловатых иероглифов, И тускло горящих свечей. Хоть что-то совпало с моим представлением о ритуале. Впрочем, само зрелище и впрямь завораживало, несмотря на внешнюю простоту. Подозреваю, дело было не только в заклинании, но и в самом некроманте. Готовясь к призыву, владыка снял форменную куртку, оставшись в черной шелковой рубашке, и закатал рукава, обнажая перевитые жилами предплечья. А еще разулся, объяснив это тем, что некромантам важно чувствовать связь с землей, даже если ритуал проводится в помещении. И сейчас, глядя на басового дракона с банкой краски и кисточкой в руках, я думала отнюдь не о древних тварях и таинственных плетениях. Отчего-то казалось, что мы сидим в художественной мастерской, и вместо рун на полу он собирается написать сказочный пейзаж. «Аргвар, а ты рисовать умеешь?» Я задумчиво куснула губу, пытаясь отогнать дивное видение, но с каждой минутой оно усиливалось. Движения Владыки были не только выверенными и точными, но и плавными, словно он привык держать кисть наравне с клинком. Умею, рассмеялся. О, -о, -о, -о, -о. в моем замке много набросков и законченных картин. Продолжил, не отрываясь от работы. Если захочешь посмотреть, захочу. Договорились. По комнате вновь разлился чарующий хриплый смех. Но при одном условии. Условие? растерянно переспросила. «Ты согласишься мне позировать?» В сапфировых глазах дракона вспыхнули лукавые искры. «Хочу написать твой портрет». Одна фраза — совершенно невинное предложение, но сердце пустилось в пляс, а дыхание перехватило от смущений и штормовых эмоций. Я не раз позировала для придворных художников, но это были официальные портреты. А рядом с Аргваром все воспринималось иначе. Ярче, острее. Казалось, дракон будет рисовать не портрет, а мою хрустальную душу. Только от чего то не хотелось отказываться, наоборот. Я вдруг осознала, что готова полностью открыться и даже позволить нарисовать мои крылья. Для Фейри высшая степень доверия и близости, которую только можно представить. И Аргвар не раз доказал, что достоин этого. Согласна. Улыбнулась. Прекрасно. Владыка отсулютовал мне кистью и поднялся с пола. Он уже закончил последнюю руну и хотел сказать что-то еще, но настенные часы пробили полночь. Пора начинать. Лори, ничего не бойся. Аргвар вмиг посерьезнел. Дух. Помню, не опасен. Кивнула. Перед началом подготовки дракон провел краткий инструктаж и рассказал, как вести себя во время ритуала. А еще подчеркнул, что собирается призывать не самого охотника, а лишь его фантом. Вопреки ожиданиям, допрашивать монстра Аргвар не планировал. Как оказалось, твари-пустоши привязаны к ней даже после смерти. И призывая в наш мир призрак полукровки, можно невольно вытянуть вместе с ним и несколько чудовищ. Так рисковать никто не собирался, поэтому остановились на варианте с фантомом. Настоящий облик охотника также может о многом рассказать. По крайней мере, мы на это надеялись. Тик-так. Тик-так. Последний удар настенных часов слился с хриплым голосом аргвара и потрескиванием свечей. Дракон ножом вырисовывал над ними странные знаки и посыпал искрящимся порошком отчего язычки пламени ритмично подрагивали и с шипением вспыхивали алым. Я словно заворожённая наблюдала за их танцем и переплетением магических искорок. Но едва дракон произнёс последнее заклинание, свеча охватила сапфировым сиянием, а в центре рунического контура возник пульсирующий сгусток, чернильно черный как сама тьма. Он стремительно увеличивался и вытягивался, трансформируясь в размытую мужскую фигуру, Фантом охотника пришел на зов. Тик-так, тик-так. Отголоски полуночи сливались с серебристым лунным светом и отблесками свечей, превращая без того жуткого призрака воживший кошмар. Кузнечик не спешил открывать свои тайны, медленно перетекая из одной трансформации в другую, он играл с нами даже после смерти, а я судорожно перебирала в памяти знакомые лица примеряя их на долговязую тень и пытаясь вспомнить форму губ, носа и подбородка монстра. Нижняя половина лица у охотника была человеческой, а глаза, как у богомола, неестественно огромные, жуткие, словно собранные из осколков разбитых зеркал. Они перетягивали внимание на себя, гипнотизировали, не позволяя сосредоточиться и как следует рассмотреть тварь. Тик-так, тик, -так. тик -так. Минуты казались вечностью, но охотник продолжал неспешно менять обличье. Будто сам не мог определиться, кто же он — монстр или человек. Удар сердца и мощные мужские руки растекаются пульсирующими нитями, превращаясь в жуткие клишни сабли. Еще миг, и передо мной вновь обычная тень. «Кто же ты кто?» Память словно отшибла, я не могла вспомнить ни единой человеческой черты охотника только пугающие подробности и монструозные детали. Словно после смерти тварь забрала из этого мира все упоминания о себе как о человеке. Тик-так, тик, -так, тик -ш -ш -ш. Чудовище неожиданно зашипело и метнулось вперед, пытаясь вырваться из контура. Забыв о предостережении Аргвара, я отшатнулась, интуитивно выставив вперед руки. Кружка с остатками кофе полетела на ковер, а кончики пальцев заколола от хрустальной искорки. Дарс реагировал на опасность быстрее меня и готов был дать бой, но... Нет. Голос Аргвара отрезвил и напомнил о главном. Фантом охотника не опасен. Его сил не хватит, чтобы пробить контур. Прошептала, вспомнив наставление Нэри. Он предупреждал, что такое возможно и не стоит бояться. Огония чудовища также фантомное и существует лишь в пределах магического круга. Но от вида огромного монстра, продолжающего биться о невидимый барьер, как гадюка о стекло, пробирала оторопь. Охотник словно был соткан из ненависти, древнего голода и ярости. От его замогильных завываний волосы становились дыбом, но с каждым ударом тварь теряла часть силы. Дымка, покрывающая его тело, подобно магическому кокону, застывала на глазах и рассыпалась чернильным крошевом, обнажая вполне человеческую кожу и черты. «Риарга!» Кузнечик в последний раз взмахнул лапами саблями. Там, где теневые лезвия касались барьера, оставались глубокие разрывы, сочащиеся сапфировой магией. Она стремительно вырывалась наружу, оплетая монстра своими нитями и доламывая его броню. Тик-так. Тиканье старинных часов слилось в унисон со странным звуком, издаваемым раненым кузнечиком во время поиска Фейри. Кто бы ни вживил в его тело тот артефакт, но его магия преследовала охотника даже после смерти. Неужели? Догадка вспыхнула внезапно и осветила душу путеводной звездой. Похоже, те хрустальные нити не только выпивали из твари магию, но и мешали ей вновь переродиться. -ш -ш. Кузнечик отшатнулся и принялся раскачиваться из стороны в сторону, как в трансе. Битва с контуром выжила его, и сейчас монстр окончательно перекинулся в человеческую форму. Стоящий в центре контура мужчина был обнажен, если не считать несколько чернильных пластин, оставшихся на его лице и теле. Они подрагивали, как листья на ветру, и грозили вот-вот отвалиться. Но даже сейчас я могла сделать два важнейших вывода. Лицо охотника в форме кузнечика ничем не напоминало его настоящее. А еще Я никогда раньше не видела этого мага. Бронзовая с характерным металлическим отливом кожа выдавала в нем коренного жителя Варганды. В столицу выходцев из этого округа заносило редко. Они ненавидели повышенное внимание, но за пределами огненного края невольно притягивали взгляды одним своим появлением. Их внешность была слишком яркой и узнаваемой. -ш -ш. Чудовище вновь вздрогнуло, и последние корочки с треском упали на пол, открывая моему взору суровое, жесткое лицо мужчины. Грубые и слишком резкие, слегка несимметричные черты, густые неухоженные брови, неприветливо сощуренные глаза. Массивный подбородок и крючковатый нос. Все в облике кузнечика отталкивало и словно предупреждало о его двуличной натуре. Но больше всего пугал взгляд. Цепкий, пронизывающий насквозь, как стальной гарпун. Он будто препарировал, вытягивая наружу все слабости и тайны. «Тварь!» — хриплый голос Оргва разбил наваждение. Вспомнив о главном, я бегло скользнула взглядом ниже, На ногу чудовище, и тихонько охнула. Протез? Правая нога охотника была механической и очень дорогостоящей. Я прекрасно знала эту модель импланта. Такие делал лишь один мастер во всей империи, и позволить их себе могли только аристократы, бывшие военные, получившие травму во время службы. «Какая же ты тварь, Сандегра!» С чувством прошипел дракон одним взмахом кинжала, перечеркивая фантом и развеивая его. «Похоже, в отличие от меня, Аргвар прекрасно знал того, кто откликнулся на зов и пришел к нам из мертвой пустоши». «Сандегра?» — переспросила, едва призрак охотника растаял, словно дым. «Мне имя ни о чем не говорило, но определенные выводы напрашивались». Мужчины огненного края отличались суровым резким нравом. Занимались преимущественно военным делом и охотой на шарканей. Огромных морских драконов с гибким змеевидным телом и кожистыми крыльями, позволяющими тварям ненадолго вылетать из воды и атаковать суда с воздуха. Другие ремесла варганцы считали недостойными настоящих мужчин. Поэтому ими занимались женщины, наемные рабочие и старики. Из лекции наставников запомнила, что охотники носят в левом ухе серегу в форме серебряного змея, а солдаты-наемники вдевают в правое ухо золотое кольцо с рубином. По количеству таких сережек можно было определить звание варганца или сосчитать убитых им шарканей. У Сандегры были кольца в правом ухе. Подсчитать их я не успела, но навскидку не меньше трех. Значит, он был в чине майора или подполковника, когда лишился ноги и ушел в отставку. Скорее всего, он служил в Арганском корпусе стражей или... Перед глазами вспыхнула карта империи, все звенья цепи моментально выстроились в один ряд. Неподалеку от огненного края находился Юркаладский горный массив, в пещерах которого располагался крупнейший в империи клан контрабандистов — Яркалада, бескрайние обогрянные пустыни, населенные тварями пустоши. Последнюю не зря именовали мертвой землей и вечным источником проблем — Именно из Аркалады в свое время пришли охотники и поговаривали, что в ее алых, как кровь, песках и магических бурях твари черпали свою силу. Не удивлюсь, если полукровка служил в пограничной страже и наравне с остальными сражался с чудовищами пустоши. Лишь бы иметь доступ к зачарованным дюнам и поддерживать человеческую форму, пока не выпадет шанс полакомиться магией несчастной Фейри. Что же касается реакции Аргвара, «Он участвовал в зачистке Юркалады?» Предположила, так и не дождавшись ответа. В сапфировых глазах плеснулось удивление и восхищение. Его явно впечатлил ход моих мыслей и выданный результат. Йонг Сандегра, бывший командир аркаладского корпуса стражей и один из организаторов юркаладской зачистки. Задумчиво протянул Аргвар. Именно он помог Ковину стать наслед контрабандистов. И разработал поисковое заклинание, позволяющее сканировать их подземные лабиринты. Вот это да! Новость была настолько неожиданной, что я рывком поднялась на ноги и принялась вышагивать по комнате, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Рассуждая о его мотивах и целях, даже не предполагала такого размаха. Как ты догадалась? Спросил Аргвар. Вспомнила географию и историю. Подойдя к столу, я плеснула на руки холодной воды из графина и промокнула виски. После ритуала в комнате стало нечем дышать, а от аромата магических трав и дыма кружилась голова. Цвет кожи и телосложения выдали в нем варганца. Продолжила. По серьгам в правом ухе поняла, что он непростой солдат. Дальше вспомнила о мертвых землях и свойствах халых песков. «Йонг был легендой корпуса», — скривился Аргвар однажды в одиночку отправился в пустыню за двумя ранеными разведчиками накануне магической бури они успели подать сигнал и сообщить что едва отбили атаку чудовищ но остались без портального артефакта сан запретил посылать за ними и сам отправился на помощь еще бы такой шанс побывать в эпицентре бури и присосаться к источнику родной силы не вызвав подозрений для обычных магов шторма мертвой пустыни были смертельно опасны но на охотников действовали чудотворно. Вот только из-за границы с пустошью Аркалада была закрытой территорией, и попасть туда могли лишь алые стражи. Йонг вернулся порталом на рассвете, — продолжил Аргвар, вместе с двумя разведчиками, находящимися без сознания. Представляю, как после этого вырос его авторитет. С тоской покачала головой. Его боготворили. В голосе дракона проскользнули рычащие нотки. Он провел на посту командира более 30 лет, но ушел, потеряв ногу во время юрколадской операции. В штабе до сих пор помнят его. Даже уговаривали вернуться, несмотря на протез. «Только ему не было смысла», — закончила за него. «Ведь с одной ногой на вылазку в пустыню не отправишься». «Из тебя вышел бы прекрасный дознаватель», — усмехнулся Аргвар но я все еще хочу услышать, как ты поняла, что он участвовал в зачистке Юркалады. По протезу. Такие делает только Леонель Кайран. И чаще всего по заказу армии. «Значит, ногу Йонг потерял на службе», — ответила. Затем определила модель протеза и вспомнила, когда выпускали такие. «Гениально», — присвистнул дракон. Еще немного, и я тебя дютантом в штаб возьму». «Не преувеличивай», — смутилась. Эти протезы изготавливали около десяти лет назад. По срокам как раз совпадает зачистка зачисткой юркалады. Дальше я просто сопоставила имеющиеся факты с твоей реакцией и вспомнила, что в подземельях держали живую Фейри, постепенно откалывая у нее кусочки крыльев. «Теперь ясно, почему у Йонга был личный интерес пробиваться в пещеры сквозь защиту контрабандистов», — добавил Аргвар. Все верно». Только он не учел, что командующим операцией император назначил не его, а Саифа. «Адмирал не пустил Йонга в пещеры?» — догадалась. «Во внутренней зачистке участвовали только драконы Ковина», — кивнул Нэри. Остальные контролировали подступы к лабиринту и следили, чтобы никто из контрабандистов не ушел. Но Сандегра ослушался приказа и попытался пробраться внутрь, аргументируя это тем, что услышал в пещерах странные магические колебания». И там потерял ногу? Да, попал в ловушку, почуять которую не способен даже охотник. Юркалы прекрасно знали, как защитить добычу от конкурентов. Неудивительно, что Сандегра попался. Жаль, не сдох в подземельях вместе с контрабандистами. Но Аргвард запнулся, и на его лицо набежала тень. Я не знаю, как глубоко он продвинулся вглубь пещеры, прежде чем попасть в ловушку. И на каком уровне держали Фейри? Если Йонку успел подойти слишком близко и запомнил ее магию, Владыка снова замолчала, у меня в голове эхом прогремели его слова. Возможно, он шел по следу другой Фейри. Я поговорю с Саифом и выясню подробности, задумчиво протянул Аргвар. И похоже, нам все-таки придется разыскать ту девушку. Не бывает таких совпадений. Думаешь, кто-то мстит за нее? Или вместе с ней? Дракон устало потер виски. Тот артефакт соткан из хрустальной магии. Кем бы ни был неизвестный мститель, он явно работает в паре с инициированной Фейри.